Почему уговаривала меня графиня? – думал Леонин. Пожалеть о светских женщинах, если я буду в большом свете. Следовательно, я могу быть в большом свете. Да для чего же нет? Собою я говорят хорош, танцую весьма порядочно, да и в обществе я довольно ловок. В мазурке у а р м и д и н а х меня то и дело что выбирают. Что если б я точно графине понравился? Вот было бы счастье! На меня смотрели бы завистью все гвардейские франды, все парижские фраки, которые так сильно около нее увиваются, и я, бедный забытый офицер, с одного бы шага стал выше всех их. Стоит попросить только щ е т и н и н а он представит меня во все лучшие дома, и там я буду. Видеть графиню. С сладкой м е ч т о ю лёг он спать, но долго глаза его не смыкались. Он не был ещё до того развращён или опытен, чтобы желать сделать себе из женщины пьедестал для своего возвышения. В графине прежде всего видел он её красоту, ни с каким с н о в и д е н и и его не сравнимую. Глаза ее жгли сердце его, звучный тихий голос ее волновал воображение его. Он был молод, он был влюбчив. Уже звезда Армидины тихо закатывалась на небосклоне его п о м ы ш л е н и й и величественно подымалась на нем ярко е с в е т и л о очарований графини, о заря я его новым. незнакомым светом. И вдруг от нового светила пала на его сердце одна искра и глубоко заронилась в него. Увы, т о была искра чистолюбия. Как не совестно мне сознаваться в слабостях моего героя, а истины не смею утаить. Не знаю, почему с образом графини свелась в голове пылкого к о р н е т а Завлекательные мысли о возвышениях и отличиях. Быть может, это от того, что он засыпал, но ему казалось, что графиня ему улыбалась, что он с любовью устремил на нее свои взоры и тихо на нее упирался, и что все она была хороша и пышна и очаровательна и все ему тихо у л ы б а л о с ь и что уж он был. адъютантом у бригадного, а там флигеля адъютантом и полковником с крестами на шее, и вот произведён он в генералы, генерал-лейтенанты, генерал-адъютанты, в генерал-губернаторы, в министры. Андреевская лента величаво покоилась на его плече. Когда он заснул, тщетно Тимофей тащил его за ноги и кричал ему на ухо, что семь часов, что пора одеваться и ехать на учение. Полусонный он вытолкал Тимофея в д в е р ь и заснул крепко-накрепко с чувством какого-то нового достоинства. Пробуждение было довольно неприятное. в е с т о в о й из полка принес приказание к о р н е т у Леонину немедленно явиться в полковую канцелярию для объяснения по делам службы. Объяснение было самое краткое. Полковой командир, не допустив виновного до себя, отправил его на три дня под арест. с к у ч н о под арестом. Голые стены, истертые кожаные кресла, по углам шаркают крысы. В другой комнате крупно насоленные шутки солдат, жизнь вседневная останавливается, а шум людской дразнит за окошком. Ленину о стало грустно. К вечеру он тихо дремал, опершись на раскрытую книгу. Вдруг громкий хохот разбудил его. «Щетинин! в л я д у н к е через плечо и в шарфе, как дежурный!» Вел за собой Сафьева, оба смеялись. Сафьева вы уже знаете. С щ е т и н и н о м позвольте вас познакомить. В Петербурге почти все молодые люди похожи друг на друга. У всех о д и н а к и е привычки, одинакие ухватки, один и тот же портной, одна и та же прическа, те же разговоры, тоже образование, почти тот же ум. Заметьте в мазурке при некотором повороте все одинаково как-то прихлопывают каблуками, и во французской к а д р и л е все как-то одинаково непринужденно машут правой рукой. В большом свете все они чрезвычайно приличны. С математической точностью знают они, где стать, где сесть, где поклониться, где говорить и где молчать. т а к т и к й и гостиных обладают они вполне. Между товарищами дело другое: фраки долой, мундиры на распашку. Тут стараются они выказываться добрыми малыми. Карты на стол, подавали шампанского. Тут все добрые малые с первого до последнего. И что всего страннее, тот же самый франк, который за полчаса перед тем в перетянутом мундире или в перекрахмаленном галстуке к а з а л с я робок и неприступен, как красная девица. Вдруг делается отчаянным крикуном, б р о н и т принужденность гостиных и шумит один за трех армейских майоров. Все они разделяются на два класса: военных и статских. В Москве есть еще один класс, который и не военный, и не статский, который ходит в усах, в шпорах, в в о е н н о й фуражке и в е н г е р к е но это до нас не касается. Мы говорим единственно о молодых людях петербургских. Степень взаимного уважения, разумеется, светского определяется, как и следует, между ними большим или меньшим богатством. Если один из них имеет свою карету, собственного повара, щегольски отделанную квартиру и абонированное кресло, то он может быть уверен при порядочном имении. что займет почетное место среди петербургской молодежи. Таковыми преимуществами щ е т и н и н обладал вполне. К тому же отец, бывший некогда посланником, оставил ему большое достояние, никем не оспариваемое, а природа одарила его прекрасной наружностью и пылким прямым умом. С детства попал он в стихию большого света, воспитывался за границей. Приехал потом в Петербург и с первого шага занял между великосветскими юношами одно из первых мест. Свет был для него дело обыкновенное, к которому он привык. Свет был ему и не противен, и не у в л е к а т е л е н и не удивлял его. Только часто не находил он в нем многого, а чего именно долго не постигал. Зато никто не умел так почтительно кланяться старым дамам. Так откровенно шутить и смеяться с молодыми, к а л а м б у р ы его повторялись во всех г о с т и н ы а х Приглашения на пышно дружеские обеды сыпались на него дождем. Все невесты улыбались ему приветливо, иные даже спаси меня, господи, от прегрешений клеветы, вертя с ним в минут у рассеянности тихо пожимали ему руку. Замужние дамы имели всегда для него на бали. местечко под л е себя за ужином. Одним словом, он был предводителем всех кавалеристов Северной столицы. Между товарищами, кроме должного б о г а т с т в а его уважения, он был искренне любим и был действительно добрый малый. Иногда даже слишком добрый малый, потому что пылкая природа заносила его слишком далеко. Ни в какой шалости не отставал он от своих односуживцев. л В карты мог о н и г р а т ь по целым ночам сряду. Бутылку шампанского, извините за историческую точность, мог выпивать, хотя не хотя нос одного раза. А как пойдут у д а л ы е анекдоты и б е р а н ж е р о в с к и е песни, то громкий хохот товарищей возглашал ему всегда торжественное одобрение. Но был ли он доволен собой в чаду своих успехов, не знаю. По крайней мере, нередко находил на него хандра неописанная. Тогда догадывался он, что в дружбе друзей его п р о м е л ь к и в а л а зависть, что в приветствиях молодых девушек скрывалась тайная мысль о выгодном женихе, что светские дамы заманивали его в свои сети, потому что он в моде, что он родня целому свету и что подобная победа... заставило бы всех соперниц по чепчикам и по красоте умереть с досады. Тогда голова его склонялась от пустоты и усталости. Тогда хватался он за грудь и чувствовал, что в ней било сердце, ь с созданное не для шума и блеска, а для жизни иной, для высшего таинства. И тяжело было ему тогда. Ихандра. навагала на него свои острые когти. Но он, стыдясь ее, сердцем ноющим от скуки и горя неразгаданного, продолжал вести с товарищами жизнь разгульную и молодецкую, а в с в е т е л ю б е з н и ч а т ь с дамами и щеголять на пропалую. Так прошло много лет. Щетинин дожил до той неприятной эпохи. Где человек замечает, что он начинает стареть. Он влюблялся, как мог, и где мог, но он столько знал с в е т и жизнь, что не мог влюбиться н и на шутку. И по истертый колее продолжал путь своей жизни, иногда забывая о нем, иногда проклиная его от души. Однажды, это было летом, на маленькой даче. Примыкающий к пышной даче графини Воротынской, был шумный, холостой обед. Смех и вино оживляли собеседников. После обеда сели играть в карты, заварили жжонку. Нагрянула новая молодежь и пошла по тех. щ е т и н и н сидел на первом месте, пил, что наливали и проигрывал более всех. Долго тянулась игра. Всю ночь на пролет тряслись окошки от шумной беседы. Всю ночь были слышны песни и восклицания пирующих. Когда все расстались, на дворе было совершенно светло. щ е т и н и н желая освежиться прохладой утреннего воздуха, отправился на свою дачу пешком. Утро было чудесное. Солнце тихо поднимаясь весело играло утренними лучами по пестрым крышам припевских дач. Деревья едва колыхали вершинами, птички перелетали с ветки на ветку, цветы, распускаясь, улыбались сквозь слезы росы. Воздух был свежий, чист и б л а г о у х а н е и Вправо на зеленые лужайки п а с л о с ь п е с т р о е с т а д о Вдали шли крестьяне на дневную работу, да священник шел крайне б е д н и щ е к и н и н устал о совестно. С досадой вспомнил он глупую свою ночь, вспомнил раскрасневшиеся лица своих приятелей и жадность, с которой они кидались на мелки, чтобы записывать его проигрыш. Целый вечер, проведенный в разгульном забытии, показался ему так гадок, так унизителен перед величественной божественной картиной, которая развивалась в глазах его. В эту минуту. п а р х н у л а перед ним девочка лет тринадцати, которая весело несла с ь за бабочкой. п р е л е с т н о е ее личико разгорелось от бега, волосы развивались по ветру. Она смеялась и прыгал а и кружилась легче м о т ы л ь к а своего воздушного соперника. Никогда Щетинин не видел ничего лучше, свежее этого полуземного существа. Оно как будто слетело с полотна Рафаэля, и столпы его ангелов и смешалось с цветами весны, с лучами утреннего солнца для общего празднования природы. Душа щ е т е н и н а стала светлее и как будто расширилась. Слеза повисла на его ресницах. Долго он стоял очарованный. И с жадностью следил, как милое дитя прыгало и неслось все далее и далее и мелькал о вдали среди душистых кустов. Есть минуты в жизни, которые не знаменуются ни сильными переворотами и никакими внешними особенностями, совсем тем они делаются для нас точками светлыми, незабвенными, неизгладимыми. От радные впечатления чудного утра врезались в душу щ е т и н и н Он сохранил их как святыню, которую прячешь от неверующих. Правда, он никому в том не сознался и ни за какие сокровища в мире не открыл с я б ы лучшему другу. Как человек светский, всего более страшился он насмешек. А ничто их так не навлекает, как простосердечное сознание. в истинном сердечном впечатлении. И стой п о р ы щ е Тенин сблизился с графиней в о р о т ы н с к о й и скоро Малван а з н а ч и л а его в числе ее поклонников. Графиня с п е р в а с ним покакетничала, а потом, уверившись в его постоянстве и не теряя его из виду, обратилась к другим своим невинным нападениям. Но модный князь искал другого, искал лучшего. И не мог отдать себя отчета в с т р а н н о м чувстве, которое им о в л а д е в а л о Он владыка моды, пред которым трепетали люди жнатые е от страха, люди холостые от зависти. Он ничему и никому не веривший, он ничего и никого не любивший. Он князь щ е т и н и н выжидал с невыразимым волнением и трепетом минутных. Редких появлений маленькой девочки в белом платьице, в черном передничке с необходимым приседанием, с неизбежной гувернанткой и чувствовал сам, не понимая почему, как при виде ее душа отдыхала тяжкой усталость. Девочка, явившаяся ему в светлое утро, была сестра графини. В минуты шумных наслаждений света он сам иногда смеялся над с о б о ю но когда ему было грустно, когда он уединялся в своих мыслях, он всегда призывал милые видения, и тогда т их о над ним веял детский образ, который нечаянно дополнил ему в н е з а б в е н н о е у т р о все красоты природы и все отрады проведения. Так между двойственной жизнью. Провел он быстро два года. Никто не подозревал, и никому на мысли не приходило подозревать его тайну. Впрочем, он продолжал свой прежний род жизни, ездил в общество и не отставал от товарищей. Мы остановились на том, как пришел он с с а ф ь е в ы м навестить Леонина под арестом. Глава четвертая. и п и г р о в Я не всеведущ, я лишь искушен. м е ф и с т о ф е л ь Фауст, часть первая. Что, брат, попался? Видишь, братец, сижу, дел т нечего. Был вчера в маскараде, а нынче проспал у ч е н и е Вольно ж тебе ездить в маскарады? По-моему, нет ничего скучнее. Ходишь себе на рассвете с какой-нибудь старушонкой, да удивляешься своему счастью. Зато, прибавил насмешливо с а ф ь е в вы, может быть, душа моя, сделались поверенным важных дамских секретов? Послушай, Щекинин, спросил Ленин, ты член Английских гор? Да, хочешь я тебя запишу? с д е л а о должение. Хорошо. Да к чему оно тебе? х о л к п р и с т р а ш н ы й того и гляди, что заморозишь пальцы или какой-нибудь ловкий барин сломает тебе шею. Все равно. Скажи, пожалуйста, какие теперь визитные карточки в моде? С гербами или без гербов? И, братец, будто не одно и то же. Кажется, что с гербом и золотыми буквами оно красивее. Их карцю у Бегрова заказывают. У Бегрова? Послушай, не хочешь ли, как меня выпустят, поехать со мной по Невскому верхом? Нет, брат, слуга покорный, боюсь простуды. Ты бываешь у графини Бена и ее роутах? Бываю. А у английского посла ник ты бываешь? Бываю. Как бы перейти мне в гвардию? А что? Да так меня, может быть, пригласят на бал во дворец? Может быть. Скажи, пожалуйста, ты видел, как я танцую мазурку? Не помню, право. А что ты думаешь? Можно мне будет пуститься в мазурку? Щетинин посмотрел на Леонина с удивлением. Что это с тобой? Откуда эта светскость? Уж не вздумал ли ты пуститься в свет? А что? Разве это невозможно? Разве ты находишь, что я недостоин? А я думал, что ты еще поможешь мне. У тебя так много родней и знакомых. Тебе бы легко было меня представить в лучшие дома. Щетинин покачал немного головой. Не советовал бы я тебе. Ты отказываешься, прервал Леонин п о л у о б и ж е н н ы м тоном. О нет, представить могу я тебя кому хочешь. Во-первых, всем моим кузинам. Надо мне тебе сказать, что в Петербурге у меня кузин целая пропасть: княгиня г а л и н с к а я княгиня Красносельская, графиня в о р о т ы н с к а я Графиня! закричал Леонин, и весь жар молодости отразился на его щеках. Ты повезешь меня к ней, она примет меня, я буду ее видеть, я буду говорить с ней. щ е к и н и ну л ы б н у л с я оба начали курить и оба задумались. О чем могли они думать, молодые люди? Не трудно отгадать. Когда молодой человек курит и думает, то верно положить можно, что в тумане беглых помышлений его. Мелькают и б л е щ у т кудри шелковые, глаза томные, ножки с е л ь ф и д и н ы все прелести, все очарование. Графиня во всем блеске своей красоты являлась Леонину прекрасная и лучезарная, и как будто манила его за собой в раззолоченные чертоги петербургских вельмож. Леонин мысленно горделиво любовался ею. О чем же думал щ е т и н и н Нам, которые нескромно подняли кончик завесы тайны его, догадаться не трудно. Он видел перед собой белое платьице, волосы приглаженные за ушами, черный передник, пальчик немного в чернилах, взор потупленный и стыдливый, девочку в пятнадцать лет в той поре, когда она уже не дитя. И еще не женщина в той поре, когда ей надобно еще учиться, а уже хочется на бал. с о ф и е в нетерпеливо барабанил пальцами по окошку. Наконец, с взглядом истинного сожаления обратился он к Леонину: "Итак, душа моя, выпускаетесь решительно в свет? Скоро вы решились? Берегитесь, молодой человек, плохо вам будет." У вас нет ни знатного батюшки, ни знатной матушки, которые могли бы вас выдвинуть вперед. Я не прошу увещания, сказал Ленин. о Бог тебе судья, сказал с а ф е в Но я так давно шатаюсь по свету и по светам разных столиц, что по этой части мои советы могут только принести большую пользу всякому дебютанту. Вот тебе мое родительское наставление и необходимые правила до вступления твоего. в с а н к т п е т е р б у р г с к и й сенжермен. Во-первых, вальсируй мастерски. В свете для бедного человека это единственное средство выйти в люди. Волочись всегда за самыми первыми и важными красавицами. Слышишь ли? Бог тебя сохрани, из неуместной скромности стать в мазурке с каким-нибудь уродом в газовом платье. Это могут себе позволить лишь у с т а р е л ы е мазурист. Для начинающего подобная неосторожность может быть пагубна. Не говори почти ничего, или говори вещи самые обыкновенные. Пускай думают, что ты немного глуп. Это тебе не повредит. Напротив. Будь всегда одет по строгой форме, не п о з в о л я й себе ни цепочек, ни ларнетов, никаких вычур армейских франтов. Ничего, одним словом, ч т о б заставило тебя заметить. Светской моды ты никогда не достигнешь, но ты можешь достигнуть привычки, то есть к тебе привыкнут. И место твое навсегда будет тебе назначено в четвертой или пятой паре всех мазурок, а имя твое смешано с теми, о которых вспоминают накануне балла и которые забываются на другой день. Главное дело, не кажись и с к а т е л ь н ы м не торопись знакомиться со всеми, не кланяйся никому низко. Танцуй себе до м о л ч и Знакомства и приглашения придут сами по себе, постепенно. Тем более, что какая-нибудь дама возьмет тебя под свое покровительство, а прочие пожелают отнять тебя у нее. Но помни одно: цель твоя не может быть та, чтобы тебе говорили и з н а т н ы й молодой человек», о с т а в ь э т о людям богатым и людям с истинным гением. Вся цель твоя заключается в том. Чтобы молодые дамы говорили о тебе, он положительно мил, а чтобы мужья отвечали им беспечно зевают, да, он прекрасный кавалер. Когда же ты укоренишься на своем месте, все вообще прозвут о тебя малыш Леонин, и ты мой бедный Птилеонин будешь Птилеонин до восьмидесяти лет. Вот тебе вся карьера твоя. Засим. Даю тебе моё родительское благословение. Делай, как знаешь. Пора мне ехать домой пообедать. У меня вино чудесное, а р о с т б и в такой, что в Лондоне бы надиво. п о е д е м щити не на обедать. Нет, братья, Тозван. Как досадно, душа моя. Я не могу обедать один. Это единственная минута, в которую я имею надобность в людях. Он взял шляпу и ушел. Эгоист, сказал Леонин. Чудак, сказал щ е т и н и н А говорит правду. Впрочем, я от своего слова не отступаюсь. На будущие недели у т е т к и моей большой бал. Если хочешь, я могу достать тебе приглашение. Ты меня много обяжешь, сказал Леонин, пожав ему руку, а потом прибавил мысленно: Я ее увижу. А там что будет, то будет.